Граф Альтамира, но уверен ли я в его вечном молчании? Мое обращение за советом не должно осложнить моего положения. Увы, остается только мрачный аббат Пирар. С его узкими взглядами янсиниста, плутый иезуит, знающий свет, был бы мне больше пригоден. Господин Пирар способен меня побить, лишь только услышит о преступлении. Гений Тартюфа явился на помощь Жульену. Итак, пойду к нему на исповедь. Это было последним решением, Им и мы закончилась двухчасовая прогулка по саду. Он уже больше не думал о внезапном ружейном выстреле. Его одолевал сон. На следующий день, очень рано, жульен уже был за несколько лье от Парижа и стучался в дверь сурового янсиниста. К своему великому удивлению он нашел, что исповедь его не слишком поразила Аббата. — Пожалуй, я должен сам себя упрекать за это, — говорил Аббат, скорее озабоченный, чем раздраженный. — Я догадывался о вашей любви. Мое расположение к вам, несчастный юноша, помешало мне уведомить отца. — Что он предпримет? — спросил с живостью Жульен. В эту минуту он любил Аббата, и неприятная сцена с ним была бы ему очень тягостна. — Я вижу три исхода, — продолжал Жульен. — Во-первых, господин Деламоль может меня убить. И он рассказал о записке, оставленной им маркизу. — Во-вторых, он может заставить графа Нарбера убить меня на дуэли. — И вы бы приняли его вызов? — сказал взбешенная Бат, вскочив с места. «Вы не даете мне закончить. Конечно, я бы никогда не стал стрелять в сына моего благодетеля. В-третьих, он может меня удалить. Если он мне скажет «поезжайте в Эдинбург, в Нью-Йорк», я повинуюсь ему беспрекословно. Тогда можно будет скрыть положение мадмуазель де Ламоль. Но я не потерплю, чтобы погубили моего сына». «Будьте уверены, что это первое, что придет в голову этому развращенному человеку». Между тем в Париже Матильда была в отчаянии. Она виделась с отцом около семи часов утра. Маркиз показал ей записку Жульена. Она боялась, как бы он не нашел более благородным покончить с собою. «И не спросив меня, — говорила она с гневной скорбью, — если он умрет, — Я также умру, — сказала она отцу. Вы будете виновны в его смерти. Быть может, она вас порадует. Но клянусь, я надену траур и публично заявлю, что я вдова Сарель. Разошлю всем объявления о его смерти, будьте уверены. Я не обнаружу ни трусости, ни подлости. Любовь ее доходила до безумия. В свою очередь, господин Деламоль... Был поражен. Он начал смотреть на события несколько хладнокровнее. За завтраком Матильда не показывалась совсем. Маркиз почувствовал огромное облегчение. В особенности он был польщен тем, что она, по-видимому, ничего не сказала матери. Жюльен вернулся к полудню. Слышно было, как стих во дворе перестук копыт. Едва он соскочил с лошади. Матильда прислала за ним и бросилась ему на шею почти на глазах у своей горничной. Жульен не совсем разделял этот порыв. Из долгого совещания с аббатом Пераром он вышел настроенный крайне расчетливо и дипломатично. Его воображение поутихло после расчета вероятностей. Матильда со слезами на глазах призналась ему, что видела его предсмертную записку.